Глава 1. Параграф 10. Царь спаситель своих подданных. Начало династического периода отмечено в древнем Египте существенным изменением религиозного сознания, внешним выражением которого становится необусловленный никакими внешними изменениями перекос в распределении материальных и трудовых ресурсов страны, большая часть которых теперь расходовалось на обеспечение царского заупокойного культа. Суть же мировоззренческой перемены заключалась в формировании и углублении веры в необходимость и возможность посредничества одного в деле спасения многих. В догосударственную эпоху заупокойный культ любого человека, сущность которого, по всей вероятности, неизвестна. Испокон веков состояла в приобщении умершего богу с целью победы над смертью, совершался сыном умершего. Примечание. Как отмечает Грифиц, речение, содержащее обращение к умершему царю как к отцу, может восходить к зоопокойному культу любого отца, то есть культу, отправляемому сыном для своего отца. Сын начинался отцовским к символом передачи жизненной энергии от богов к людям. В нём реализуются жизненные потенции отцовского семени. Поэтому именно сын, как воплощение жизненной силы всего рода, содержащейся в нём как семени своего отца, наделяет последнего силой жизни, воспроизводя известную из древнейших заупокоенных текстов парадигму воскрешения Осириса его сыном Хором посредством ока Хора. Неадекватность сына этой задачи грозила умершему отцу самым страшным исходом — смертью вторичной. Примечание. О возможности неверной реализации сыном, дарованной ему отцом жизни, говорится в поучениях Птах-Хатепа. Тот, кто сошел с правого пути, не брежет отчим и советами, отрезает себя от своего рода, лишая себя, стало быть, и своего умершего отца, жизни. Неправедный сын как бы и не рожден. Начало единой государственности ознаменовалось передачей этой крайне ответственной священнической роли царю, совершенному в идеале человеку, воплощающему в себе все божественные силы, ставшему единственным легитимным жрецом, чьё священнослужение, наделение этими силами своих умерших верных подданных, тем действией, чем меньше зазор между идеалом и фактической реальностью. При этом род, с которым царь, будучи земным воплощением Бога, воссоединял всех умерших, восходил к единственному родоначальнику всех людей, их небесному отцу. Как одно из древнейших фиксаций традиции возложения на правителя чаяний победы над смертью, можно интерпретировать изображение из погребения додинастического Абидоского некрополя У. Конец эпохи накады 1, около 3500 года до нашей эры. На сосуде, помещённом в могилу, изображены две фигуры Беременной женщины, возможно, символ утробы, имеющей родить умершего, и мужчины в ритуальном одеянии с пером на голове и хвостом, с булавой в руке в позе повержения врагов, что очень напоминает царскую иконографию эпохи государства образования. Комплекс представлений, связанных с идеей победы над смертью, распространялся и на мир живых. К проявлениям смерти в мире живых можно отнести и природные катаклизмы, и нашествия варваров, и всякое торжество Исефет над Маат. Все проявления хаоса и смерти, мыслимой как предельная ситуация лишённости Бога, упраздняются Бога явлением, совершающимся через царя. Примечание. Представление об упразднении смерти Бога явлением легло в основу практики записи так называемых «летаний Ра», в фиванских гробницах царей Нового царства. Тут масса третьего, Сетя первого, Рамсеса II, Мертептаха Сетя II, Аменмеса, Саптаха, Рамсеса III, Рамсеса IV, Рамсеса IX. Открытие дверей Абидосских святилищ Птаха или Ра-Харахте, воздвигнутых Сетем первым, действие, за которым стоит идея бога явления, символически связывалось с возвращением богу ока хора исцелённого тотом, в роли которого выступал царь, примиритель хора и сета. Примечание. Возвращение богу его ока равнозначно, как отмечалось выше, во соединению с ним всех его сил, автономизация которых означала напротив обессиливанье бога в аспекте его внешнего действования. изъятие из-под его власти тех сфер, где действуют эти силы, то есть лишение Бога-творца всей власти. Фактически все храмовые жертвы-приношения в эпоху нового царства отождествлялись с соком хора. Здравствующий царь вверяет во власть творца мир живых, умерший мир мёртвых. Упраздняя тем самым власть смерти, Эта идея прочитывается во всем корпусе храмовых и заупокойных текстов и изображений. На соотнесенность культов, связанных с почитанием Бога-Творца и отправляемых в мире живых с царским заупокойным культом, указывает и тот факт, что архитектура, а также в случае храма Нью-Серра в Абу-Гурабе и изобразительная программа солнечных храмов V династии обнаруживают параллели в архитектуре и изобразительной программе царских захороненных комплексов являются вторичными по отношению к ним. Открытый солнечным лучам двор, составляющий неотъемлемый элемент солнечных храмов, появляется уже в царских гробницах IV династии и характерен как для царских, так и для частных гробниц V и VI династий. В раннединастическую эпоху Прослеживается ряд изменений в архитектуре царских гробниц, свидетельствующих о постепенном оформлении представлений о посмертной участи правителей и роли последних в посмертной судьбе своих подданных. Гробницы Дена и Аджеба ориентированы на восход солнца символ воскресения. Гробница последнего царя первой династии Ка и гробницы царей второй и третьей династий в Саккаре На север, на приполярную область неба, образ вечности и незыблемости и на бытия. Место пребывания окружающих полярную звезду звёзд негибнущих. Особенное значение приобретает символика первоначального холма, служившего архитектурным выражением идеи рождения и смерти в новом, совершенном состоянии, всецелого соответствия замыслу создателя. Алузи первоначального холма являлись и все формы надземной части царских гробниц древнего царства: и пирамида, и мастаба, или, как в случае Неферэфра, каменный холм на квадратном основании. Известно, что Абидосские гробницы царей первой династии окружены захоронениями, в которых покоились останки царских слуг. возможно, принявших смерть при царском погребении, до бы по мнению некоторых исследователей, продолжать служить царю и по смерти. Своего пика эта практика достигает во время правления царя Джера, чья свита составляла около 580 человек. В гробничном комплексе царя Семерхета погребение царских верноподданных примыкают непосредственно к царской погребальной камере, что даёт основание предполагать наличие общей надземной части гробницы, объединявшей погребение царя и его подданных в единое целое, а следовательно и одновременность их захоронения. Не исключено, впрочем, что жертвы эти были добровольными и могут служить свидетельством не столько дикости первобытных нравов, сколько усиления веры в царя-спасителя. вместе с которым его подданные надеялись перейти из смерти в жизнь. Окружавшие гробницу царя вторичные захоронения сопровождались каменными стелами, на которых были начертаны имена их владельцев. Сохранность имени, так же как и сопровождение умерших пищей и питьем, являлась для египтян антитезой мёртвости, свидетельством того, что человек жив. Согласно текстам пирамид Имя воскресшего живёт в во главе живущих. Для людей же не имеющих имени, закрыты врата небес. С начала древнего царства отмечается тенденция всё большей сакрализации монарха. Царские и упокойные комплексы этой поры по своим масштабам значительно в большей степени отличаются от гробниц вельмож, сравнительно с раннединастическим периодом. Примечание: В связи с трудноразличимостью царских и частных гробниц в раннединастическую эпоху возникла научная полемика относительно идентификации гробниц в некрополях Абидоса и Саккара. Эммери интерпретировал гробницы Абидосского некрополя как кинотафы раннединастических царей, погребённых в Саккаре. Темп напротив утверждал, что царским некрополем был именно Абидос, а гробницы саккара принадлежали не царям, а частным лицам, представителям знати. Принадлежность массивных саккарских гробниц периода правления первой династии не царям, а представителям знати ныне вызывает мало сомнений. В пирамидном комплексе Снуфру впервые появляется открытый двор, примыкающей к восточной стороне пирамиды, где располагались стелы и алтари для жертвоприношений и святилища, содержащие статуи изображающие царя в красной, белой и двойной коронах. Принесение жертв царю, восседающему перед жертвенником, становится основной темой настенных изображений погребальных сооружений, начиная со времени 4-й и 5-й династий. Во время правления 5-й и 6-й династий происходит усложнение культа, связанного с препирамидными храмами. Начиная с 4-й династии, гробницы частных лиц стали концентрироваться вокруг царского пирамидного комплекса. Типично для древнего царства, гробничная надпись: "Времени правления царя Хуфу соделал я могилу эту в городе этом владыке моего, где под городом владыки моего" следует понимать не кропаля, а подвладыкой весьма вероятно, не только божество, но и царя, через которого его подданные достигали сообщения с миром божественным. До времени правления Сinuserta III в гробницах и на стелах частных лиц отсутствовали изображения богов. Общение с ними считалось прерогативой царя. На то, что эпоха III, начало IV династии, были пиком сакрализации монарха, указывают, как отмечает Ладынин, и свидетельства прижизненного культа царей в собственных будущих гробницах и святилищах, разбросанных по всей стране. Из текстов «Пирамид» можно заключить, что все происходящее с умершим царем и выраженное в символической форме в ритуальных действиях должно произойти и с теми, кто являлся его земным продолжением. Примечание. Скорее всего, там, где говорится о таинственном поедании царем, всех, кого он найдет в процессе своего обхода двух небес и двух берегов, содержится сатирический смысл — проглатывание умершей богинии Нут. Те, чьи души в животе царя, как и он, живут вечно, ибо время жизни царя — вечность, его предел — долговечность. Вместе с царем на восточную часть неба переправляются, то есть переходят от смерти к жизни и его подданные ибо спасают у нас этот верноподданных своих как члены плоти своей. Царь зачатый и рождённый в нуне, пребывающий среди тех, кто сопутствует ра, приносит хлебы, обретённый им в нуне, пищу приобщающую инобытию тем, кто существует, блаженным воскресшим. наделяя ушедших в мир иной своих подданных божественной жизнью, ибо имя его хор во главе своих людей. Осирис, царь, подобен пастырю, помещающему своих тельцов внутри рук своих, то есть заключающим их в свои объятия, жест передачи ка. Подобно тому, как здравствующий правитель упразднял закрытость Египта земного, мира живых от источника жизни, Умерший царь, облекаясь в око хора, одолевает не только силу смерти в себе, он не спровергает межевые столбы самого мира мертвых, как бы отпирает его засовы, являя себя уничтожителем пространства смерти вообще. Геб возносит Пеппи в небеса, дабы принял Пеппи этот око хора, разрушил, отделил Пеппи этот пограничную межу вашу, мертвецы. «Не спроверг Пеппи этот ваши межевые столбы, о вы, пребывающие под владычеством Осириса!» «Избежал Пеппи путей Сета, миновал посланников Осириса, заклял, окружил Пеппи пути Сета, миновал Пеппи этот посланников Осириса. Никто из богов не удержит Пеппи этого, никто не встанет на пути Пеппи этого». Пеппи есть тот сильнейший из богов. Атум призывает Пеппи этого в небеса для жизни, принимает Пеппи Окохора. В 477-м речении текста в пирамид умерший царь представлен жрецом хором, наделяющим своего отца Осириса божественностью и царственностью. Пеппи приходит к тебе, владыка небес. Пепе приходят к тебе Осирис, дабы очистить лицо твоё, дабы облачить тебя в одеяние бога, дабы соделать для тебя то, что повелел ему Геб, дабы возложить руку твою на скипетр, дабы поднять руку твою на скипетр. Пепе приходят к тебе владыка небес. Пепе приходят к тебе Осирис, дабы очистить лицо твоё, дабы облачить тебя в одеяние бога. эти служат тебе как жрец, он Хор, сын твой, которого ты зачал. Хор, спасающий своего отца, постоянный эпитет царя в текстах пирамид. Но имея в виду, что царь является Хором, и для всех своих верноподданных, на что ясно указывает формула жертвоприношения, которая даёт царь, можно заключить, что жреческим служением царя Все они становятся Осирисами отцами хора, то есть теми, в ком божественное начало восторжествовало над смертным, и кто в силу этого также соделался богом и царём. Не распространяется это царское служение лишь на тех, кто при жизни был врагом бога и царя, именно для них, людей не имеющих имени. называемых иногда «восстающими против Бога установленного порядка», против Бога и против царя, нечистыми, а не для всех вообще царских подданных, закрытой врата небес. Самым страшным наказанием, чаще всего упоминаемым в источниках Древнего Царства, считалось лишение права быть погребенным в царском некрополе или вообще лишение возможности правильного погребения – Причём, как отмечает Лортон, самим египтянам этот вид наказания представлялся значительно более жестоким, нежели наказания, связанные с причинением телесных увечий, более распространённых в позднейшие времена. Подобная судьба более всего страшила египтян, всегда отмечавших в гробничных жизнеописаниях свою лояльность по отношению к царю и его к ним благоволению. Наиболее предпочтительным выражением которого считался дар тех или иных предметов в упокойного культа, места погребения, гробницы или учреждения царём за упокоинах жертвоприношений для того, кто был почитаем как чтимый царём или богом великим. Умерший царь выступает и как судья в посмертном инабытии. К нему, как богу великому, владыке суда апеллируют гробничные надписи частных лиц, содержащие угрозы в случае посягательств на целостность гробницы. «Что до человека всякого, который причинит этому какой-либо вред, суд мой с ним относительно этого будет осуществляться Богом Великим, владыкой суда, в месте, где вершится суд». К нему же, Богу Великому, надеялись взойти по смерти его верноподданные. Возможности исполнения царём по отношению к своим подданным священнодействие хора, совершённого ради Осириса, обусловлены его неотчуждённостью от своей божественной сути, ка. Именно ка, мыслился, как отмечает Бел, божественным бессмертным началом в царе. Идея божественности царского ка неизменно акцентируется в царских изображениях. Цари представлены сопровождаемыми своим Ка, как на известном изображении Аменхотепа III в Луксоре, поклоняющимися ему, приносящими ему жертвоприношения. Примечание. На этом основании за категорией Ка закрепилось именование двойника. На самом деле, изображение Ка сопровождающим царя являлось скорее способом передачи идеи неотделимости от царя его божественной сути. На стенах святилища Рамсеса II в Дерре царь изображён возносящим Фимиам и совершающим жертвенные возлияния перед божественной ладьёй. И это действие описывается как деяние дара Фимиама, возлияния всех вещей совершенных и чистых для царского Ка. Можно полагать, что с царём Из древле связывались и надежды его подданных на возможность обретения своей божественной сути, уход которой являлся эвфемизмом смерти как перехода к жизни. Имена типа «Мой Ка принадлежит царю», «Царь мой Ка» встречаются уже в эпоху Древнего Царства. В Новом Царстве разрабатывается культ «Ка здравствующего правителя», именуемого тем, кто «во главе Ка всех живущих, подобно Ра вовеки». Подобно фараону, пишет Уолкер, египтяне были единосущны своим богам, но эта единосущая и при жизни, и по смерти, в ситуации разлада, восстанавливалась через царя, владыку божественного Ка.